Глава пятнадцатая. Щеколда. «Луи, это ты?» Только не шевелиться и не открывать глаза. «Да, я тут, Алисия. Чем помочь?» Шепотом спросил гном. «Луи, загляни под кровать. В тебе же есть тёмная магия. Вдруг увидишь сущность?» «Алисия, ты о чём?» По шороху поняла, что он встал на четвереньки. «Пыльно и пусто». «Я не знаю, что вижу, но к женщине присосались красные жгуты, Они пульсируют, и бедняжка скоро уйдет за грань. «Что делать, Луи? Моя магия не просыпается. Ух, как бы я сейчас приложила ею этих ужасных пьявок!» И только я закончила говорить, как с рук сорвались искры и чудесным образом попали именно на эти прилипшие гадкие веревки. Это им сильно не понравилось. Они съежились, резко отцепились от эльфийки, на секунду замерли и кинулись в мою сторону. Закричав от неожиданности, я закрылась руками крест-накрест, вспыхнул яркий белый свет, и всё. В комнату вбежал перепуганный муж пациентки. «Что? Что случилось, госпожа Светлая?» «Выйди!» — не ожидая от себя, прикрикнула на эльфа. Тот тут же удалился обратно. «Так, магия появилась. Сейчас аккуратно и очень осторожно нужно помочь больной поправиться». Надеюсь, что на это моих сил хватит. Вновь, закрыв глаза, окунулась во тьму. После исчезновения щупалец контур эльфийки становился все более серым. Вытянув руку вперед, попросила магию еще чуть помочь, ведь ее ждут дети. Я не могла все так оставить. И желтый лучик подчинился. Робко потянулся в сторону серого контура, прицепился к нему и начал заполнять своим светом пустое пространство. «Алисия, хватит! Ты сейчас в обморок упадешь! Потряс за плечо гном, обрывая мой контакт с больной. «Открой глаза, девушке лучше!» Я медленно выдохнула и посмотрела на эльфийку. Она изменилась. Кожа лица из серой стала белоснежной. Грудь ровно вздымалась, а на губах появилась улыбка. Она спала. «Получилось!» Не веря своим глазам, обняла гнома. «Позови мужа!» шепнула, посмотрев на шторку. «Неужели она поправится?» Мужчина упал на колени рядом с кроватью, медленно поглаживая ладонь жены. «Раз вы убедились, что жене лучше, то давайте выйдем и поговорим», пошатываясь, побрела к выходу. «Госпожа, у нас нет денег, и я не знаю, чем вам отплатить. Но если вам нужен будет слуга, то вы всегда сможете нас найти в этом доме. Нужно будет выписать разрешение». Он помолчал и продолжил. Хотя я понимаю, что вряд ли вас может заинтересовать опальный эльф. И опустил голову. Мы только прибыли в город, и я запомню ваше предложение, господин. Сельвиус, просто Сельвиус! Мужчина прижал к себе подбежавшего сына: Мама выздоровеет, и все у нас будет хорошо. Господин Сельвиус, под вашей кроватью сидело ужасное существо и высасывало из жены силы. Вы что-то об этом знаете? «Откуда оно могло взяться?» Тот в ответ удивленно посмотрел на меня и гнома. «Нет, от вас первый раз слышу. Но почему именно моя малышка пострадала от него, а не я?» «Знаю лишь одно, что этой гадости в вашем доме больше нет. Но мой вам совет, пригласите темного мага, чтобы он более тщательно осмотрел дом». «Спасибо, госпожа, за помощь!» Мы резко повернулись в сторону комнаты. «Милая, ты зачем поднялась?» Лицо эльфа озарило счастье. Он и дети кинулись к матери. «Я хорошо себя чувствую, только очень голодна», — поведала она. А я, закрыв спиной гнома от счастливого семейства, протянула к нему руку с мольбой в глазах. Он нахмурился, но также молча вытащил серебряный и вышел из дома. «Разрешите мне поговорить с вашей мамой наедине?» Радостные детки убежали на кухню ставить чайник, А я тихонько вложила монету в руку эльфийки. «Купите детям и себе еды. Вам нужно очень хорошо питаться и не думать о плохом. Муж обязательно устроится на работу. Все у вас наладится». Хлопнула дверь. Луи положил на стол сумку с продуктами, что мы брали в дорогу, и два вкусных овоща, что были выращены на наших грядках. «Ах, госпожа, долгих лет жизни вам и вашей семье!» Эльфийка хотела поцеловать мне руку, но я не позволила. Ее муж как-то странно посмотрел на меня. Я уже хотела спросить, в чем дело, но не успела, потому что в дверь громко и требовательно постучали. Я вздрогнула и перевела взгляд с мужчины на Луи. Дети испуганно прижались к матери, а эльф и гном вытащили оружие. Вдруг раздался треск, и щеколда не выдержала.